Глава двадцатая. Валентин. Я смотрю, как дедушка ходит с тростью по квартире. Паркет скрипит под его неуверенными шагами. Так странно. Я переехал в эту квартиру в возрасте 27 лет и прожил здесь до глубокой старости. Думал, что тут и сделаю свой последний вдох. Родной голос постарчески хрипит от переполняющих деда эмоций. «Ты не обязан уезжать». Напоминаю я, видя, как его взгляд перебегает с одного предмета мебели на другой. Он прожил в этой квартире практически всю свою жизнь, а сейчас прощается с ней. Это зрелище разбивает мне сердце. «Обязан, ты прекрасно это знаешь». Дед поднимает голову и смотрит мне в глаза. «Старость — не радость, как мы знаем. Я могу ухаживать за тобой». «Нет», — резко говорит он. «Ты должен заботиться только о себе, понял? Увольняйся с этой паршивой курьерской работы, я дам тебе денег на первое время». Позаботится он обо мне. «Хочешь, поживи пока в этой квартире. Все равно она будет пустовать». Заманчивое предложение сэкономить на аренде. Но жить мне здесь не хочется. Я вырос в этих стенах, и как только мне исполнилось 18, снял собственное жилье. Я люблю приходить сюда в гости, Здесь всегда встречают меня с теплотой и любовью. Не хочу испортить себе эти воспоминания. Не хочу увидеть эту квартиру без Антони. Это его место, тут он, в каждом уголке. Без него в этой квартире нет души. «Хотя чего это я?» — бормочет дедушка. «Правильно, возвращайся в свою, будь в своей берлоге. Я помогу материально, но только брось эту работу». «Знаю, что у него нет денег». Он скопил себе подушку безопасности на старость и получает какие-то выплаты от государства. Но я с 18 лет работал, самостоятельно обеспечивая себя, и изо всех сил старался помогать ему материально. «Говорю тебе, оставь эту работу, я дам тебе средства на первое время», — повторяет он, сдвинув брови. «Ты дашь мне?» — я улыбаюсь. «Дедушка, ты состарился, а вот я повзрослел. Твои деньги пригодятся тебе самому». «Да что ты говоришь? Значит, я для того воспитывал тебя, чтобы ты работал курьером? Ты воспитывал?» С сарказмом уточняю я. «Конечно!» — он подхватывает мой саркастичный тон. «Сделал из тебя человека, а ты в курьеры пошел. Как же так? Это что за несбывшиеся ожидания от моего воспитания? Разве оно было нужно не для того, чтобы я стал счастливым человеком?» Я комично хватаюсь за сердце. «Да, да, ведь работа на побегушках делает тебя счастливым». «А что делает меня счастливым?» С любопытством спрашиваю я. «Вечеринки», — уверенно отвечает дедушка. «Я уеду, а ты шуруй в свои клубы играть музыку». Интересно, существуют ли другие родственники, которые столь же уверенно отправляют своих внуков в клубы следовать за мечтой? Я продолжаю подтрунивать над ним. «Нет, таких, как я, больше нет», — парирует он. И просто чтобы ты знал, Марион тоже не значится в списке того, что сделает тебя счастливым. Я замираю на месте. Его фраза застала меня врасплох. «При чем тут Марион? И вообще откуда ты?» Дедушка поправляет очки и со всей важностью заявляет. «Я не слепой. Как видишь, очки на месте. И я все все вижу». Он делает паузу. Но ну, еще вчера, пока тебя не было, меня навещал Лео» и поведал кое-какие подробности. «Не пойму, с каких пор вы сле успелись. бормочу я и взъерошиваю волосы. «Чувствую себя исключенным из вашего братского кружка под названием «Научим Валентина правильно жить». «А что делать, если сам Валентин не справляется с этой задачей?» Мой дед пожимает плечами. «Так что иди веселиться в своих клубах и найди там девушку». «Тусовщицу, что ли?» — смеюсь я. «Да, тусовщицу». Пусть будет веселое, задорное. А самое главное... Он выставляет перед собой указательный палец и смотрит на меня немигающим взглядом. Чтобы ее сердце было свободно, дорогой мой внук. Вижу, Лео поделился с тобой всеми деталями. Он хороший друг, переживает за тебя. А он не рассказал тебе, что работу я уже поменял? Я соскакиваю с темы. Подальше от Марионы, того, кем занято ее сердце. Не мной, так зачем об этом говорить? «Как? Уже поменял?» — восклицает дедушка. «Когда успел, негодник? Ты меня шустрым воспитывал». «Да что ты говоришь? Значит, пока-пока курьерская карьера?» «Ага, теперь привет карьера тусовщика». «Диджея», — гордо произносит он. «Ты еще будешь собирать солдауты на фестивалях? Помяни мое слово». «Солдауты? Где ты этого нахватался?» — смеюсь я. Я все еще молод, в душе. Рад слышать, вот подлечишь ногу и будешь танцевать вместе с толпой на этих фестивалях. Буду цеплять молодых девчонок рассказами о том, что я твой дед. Громко смеясь, говорит дедушка. Я знаю, что этого никогда не будет, но как же порой прекрасны мечты. Возможно, поэтому мне так нравится мечтать о Марион. Еще одна мечта, у которой нет ни единого шанса стать реальностью. Дедушка чувствует перемену моего настроения. Он медленно подходит ко мне и ободряюще кладет руку на плечо. Я смотрю в его глаза и не могу понять, когда же он так состарился. Столько морщин! Как же молниеносно это случилось! Не хочу отпускать тебя, честно признаюсь я. Ты всегда был рядом. Я всегда был и буду рядом, — уверенно произносит он. Несмотря ни на что и вопреки всему. «Обещаешь?» — по-детски глупо спрашиваю я. «Пообещаю только в одном случае. Ты пообещаешь мне кое-что взамен. И что же? Проживи свою жизнь, сынок. Каждую секунду, каждую эмоцию, каждое ощущение. Проживай чувства, не убегай. Жизнь так коротка. Его голос дрожит, и мне становится не по себе». Он будто прощается со мной. И не в силах выдержать подобное, я его перебиваю. Не смей. Это не будет последним, что ты мне скажешь. Ты едешь туда, чтобы тебя подлатали, выходили и дали возможность прожить как можно дольше, слышишь? Дедушка коротко кивает, но я вижу, как он старается выпрямить спину и расправить плечи. «Я еще правнуков увижу», — он подмигивает мне в ребяческой манере. «Но только не спеши. Я дождусь своих курчавых правнучков». Единственное, о чем я мечтаю, это чтобы моим детям не достались эти волосы. Я провожу рукой по непослушным волнам. Прекрасные волосы! Не ты каждое утро укладываешь эту копну. Зато помнишь, как в выпускном классе они торчали в разные стороны? Красота! Не напоминай. Закатываю я глаза под его громкий смех. Ты сам их отпускал и отказывался стричься. С удовольствием напоминает дед. Сколько мы тогда спорили из-за этих волос? За тобой тогда бегала девчонка, Софи. Помнишь ее? Она их постоянно поправляла и пыталась уложить. Да, Софи. Она в итоге начала встречаться с Габриэлем. Тем рыжиком? Я вспоминаю неуклюжего одноклассника. Смешная из них вышла парочка. Ага, он самый. Они, кажется, сейчас живут в Лондоне. До сих пор вместе? Дед выглядит удивленным. Ну да. «Слушай, если у этого яйцеголового рыжего есть девушка, то у тебя нет никаких оправданий. Я что, пожертвовал своими прекрасными генами, чтобы ты кис в одиночестве?» Я смеюсь в голос. Мне грустно с ним прощаться, отчего эти проблески смеха имеют горький вкус. Чёрт бы меня побрал, я буду дико скучать по нему. Твои прекрасные гены не пропадут, будь уверен. Отсмеявшись, уверяю я. «Смотри мне, я взял с тебя слово». «Чего? И разве что ты обещал?» «Мне достаточно мужского слова. Оставь пустые обещания женщинам». Я смотрю на него в недоумении, и дедушка с тяжелым вздохом поясняет. «Ты сказал, что мои гены не пропадут, и я верю твоему слову, внучок. Ты у меня мужик или кто?» «Ой-ой, как бы тебе тяжко пришлось в нашем новом мире, где подобные высказывания сродни оскорблению. Мир меняется». «Ценности вечны». И самое главное из них всегда звучит так. Дедушка делает театральную паузу, после которой уверенно объявляет. «Не будь треплом». И вроде это сказано стариком с тростью в руках, которые дрожат от слабости. Но в его тоне столько силы и правды. Я испытываю гордость от того, что был воспитан именно им. «В клубе сегодня не протолкнуться». По всей Франции поползли слухи, что нас скоро закроют на карантин, и люди решили напоследок погулять на полную катушку. «Сегодня же понедельник?» — уточняет у меня Лео. «Мы собрались в уютной вип-комнате клуба со смешным названием «Садовник», в который меня, благодаря Сержу, взяли управляющим. Мы — это Квантан, Эстель, Лео и я. Причина нашего собрания не особо приятная. Лео завтра уезжает в Тулузу. Это что-то вроде прощальной вечеринки — И видит Бог, я ненавижу их всем сердцем. На вечеринке должно быть весело, а если она прощальная, то это рушит весь чертов концепт. В vip комнате приятно пахнет, и мне нравится ее дизайн. Пара диванчиков, мини-танцпол и бар с концептом «Налей себе сам». Музыка гудит из колонок, отчего приходится говорить очень громко. «Последний свободный понедельник, если верить сплетням из национального собрания», — подхватывает Квантан. «Примечание». Национальное собрание или Национальная ассамблея, Нижняя палата парламента Франции. Эстель, его девушка, моя хорошая подруга и по совместительству сводная сестра Марион, недовольно морщит лоб. «Я все понимаю, но разве карантин работает?» «Мне кажется, они не знают, что еще можно сделать», — отзывается Квен. «Глядя на этих двоих, хочется то ли блевануть радугой, то ли поверить в существование единорогов и купидонов». История их взаимоотношений далека от идеала. У них были свои трудности. Но вот здесь и сейчас, в этот самый момент, они смотрят друг на друга особенным взглядом, который появляется только у парочек. Электрический ток или же, скорее, безмолвное обещание того, что будет после клуба. Это какая-то космическая связь. Когда ты понимаешь человека без слов и считываешь его послание по взгляду. По такому влюбленному и красноречивому взгляду что окружающим хочется как можно скорее оставить вас наедине. «Так, смею напомнить, что вы не на свидании», размахивая бутылкой пива, сообщает Лео. «Мы собрались здесь, чтобы проститься со мной и отправить меня в прекрасный путь, в мою лучшую жизнь. Считаю, что за это нужно выпить», подхватываю я и чокаюся его бутылку. «А если школу закроют на карантин?» тихо подает голос Эль. Они не могут отправить этих детей по домам, — объясняет Квантан. Их некуда отправлять. Будут проверять персонал и стараться никого не выпускать за пределы школы без особой необходимости. Все взгляды направлены на Лео, который выглядит оскорбленным. Вы переживаете за меня? За человека, который практически всю весну просидел на девяти квадратных метрах? Я начинаю понимать, почему Лео возненавидел Париж и мечтает как можно скорее уехать из города. Карантин стал испытанием для каждого, но я был с дедом, Эль с Квантаном. Ле уже оказался совсем один. В своей крошечной студии без стиральной машины и душа. «Поверьте, дорогие друзья, карантин в школе мне не страшен. После пережитого я и не к такому готов». «Не будем о грустном», — просит Эль улыбается. «В конце концов, сегодня ведь все еще свободный понедельник». Чувствую, как в кармане джинсов вибрирует телефон. Достаю его и смотрю на дисплей. На сообщение, которое я не открываю. Кто-то обещал приходить каждый день. Чертовка. Я так и не переименовал ее. Полин. Одно имя, за которым скрываются губы, поцелуи, смятые простыни. Воспоминания о проведенной вместе ночи преследовали меня на протяжении всего сегодняшнего дня. Я даже выкурил сигарету, чего не делал весь последний год. Лео, как всегда, бесцеремонно сует нос в мой мобильный. Это кому-то обещал приходить каждый день? мгновенно спрашивает он. «Так я тебе и сказал, чтобы ты тут же сообщил все подробности моему деду». «Деду?» — иронично переспрашивает Клен. «Да-да, эти двое команды хоть куда сплетничают обо мне за моей спиной». «Ты не ответил», — глядя на меня, говорит Лео. «Не собираюсь я тебе отвечать». «Кто она останется тайной?» «Ты не ответил чертовки. уточняет он. «Сообщишь и об этом моему дедушке». Издевательски любопытствую я. На самом деле я лишь пытаюсь поменять вектор этого разговора. Может, и сообщу. Он заставит тебя ответить ей? Чёрт, бро, давай ты будешь следить за своей личной жизнью. Меня на всех хватит. Улыбается этот засранец и, сделав глоток пива, продолжает стоять на своем. Ответь на сообщение. Игнорирую его. Марион в итоге придет? Обращаюсь я к Эль. Я чувствую, как мой лучший друг буравит меня взглядом. Делаю вид, что не замечаю этого и жду ответа от Эстель. Они хотели забрать Марион с работы. Потом случайно оказались в моем районе и решили не делать крюк. Она вроде как до сих пор в офисе. Время позднее. Ты уверена? Да, они там с Алексом разбирают какие-то документы. Она неловко жестикулирует, видно, что ей некомфортно поднимать тему Марион и ее взаимоотношений с Алексом. Но хуже всех — Квантану. От одного только упоминания имени старшего брата Эль он становится серией всех туч над нашим пасмурным городом. Александр Дю Монреаль и Квантан де Леон. Заголовки желтой прессы пестрели их именами. Наследники крупных состояний. Баловни судьбы, аристократы, история семей которых уходит в далекие времена французской истории. Два завидных холостяка, замешанных в отвратительном скандале с участием некой Мано Эскалапес. Девушке, которой Алекс сделал предложение. Она была беременна, когда он узнал о ее связи с Квантаном. Услышав эту историю, мой дедушка был уверен, что я пересказываю сюжет мексиканской теленовеллы. Загвоздка заключалась в том, что Квантан не спал с Мано с тех пор, как узнал, что она беременна, и порвал с ней всякого рода отношения. А затем на балу он встретил Эль, и возникла та самая любовь с первого взгляда, которая у всех здравомыслящих людей вызывает сомнения и недоверие. Но вот они тут. Два влюбленных, цепляющихся друг за друга крабика. Пять лет после страшнейшего скандала, и они все еще вместе. Как часто говорит мой дедушка, несмотря ни на что и вопреки всему. «Я позвоню ей», — говорю я. «Может, лучше не беспокоить?» — подает голос Лео. «Нам не помешает компания?» Эстель и Квантан полностью растворились друг в друге. Они вообще не в счет. Шучу я, и самому становится смешно от того, как Эль краснеет от моего замечания, а Квантан улыбается, словно чеширский кот. «Позови чертовку». «Ага, чтобы ты, наконец, выведал ее настоящее имя?» «Нет». «К тому же она не из нашей компании, не вольётся». Лео закатывает глаза. «Интересно, сколько еще ты найдешь причин, чтобы ей не звонить?» «Много». Как говорится, было бы желание. Усмехаюсь я, а у самого на сердце скребут кошки. Лео разочарованно качает головой. Это начинает раздражать. «Эй, приятель, Марион не было в городе три года. Встреча со старыми друзьями — не самая плохая идея, не находишь?» И она, между прочим, всегда спрашивает, как у тебя, неблагодарного засранца, дела. Лео, сдавшись, машет на меня рукой. «Конечно, я буду рад ее видеть. Но больше всего был бы рад увидеть их двоих». Двоих. Чертовку в качестве твоей девушки и Марион в качестве твоей лучшей подруги, которой она и является. Лео не пытается завуалировать свое послание, а говорит прямо как есть. Я ничего не отвечаю. Молча набираю Марион. Я отвозила ее утром на работу, а потом мы вместе пообедали. Я не видел ее три года. Не смог устоять. Ноги сами понесли меня сначала к ней домой, а потом на работу. За три года она... Изменилась. Стала старше. И, как всегда, выглядела великолепно. Длинные каштановые волосы, словно шелк, закрывали всю спину. Коротенький пиджачок с намеком на деловой стиль и мини-юбка, открывающая длинные ноги в туфлях на шпильке. Вначале мне показалось, что передо мной стоит абсолютно незнакомый человек. Но спустя пару фраз все стало на свои места. Зеленые кошачьи глаза внимательно вглядывались в мои. Да, она повзрослела. Но в глубине этих глаз я видел ту самую Марион. Мою Марион. Со звонким смехом и сверкающим взглядом. Сегодня во время обеда последним, что я ей сказал, стало «Только не заиграйся». Ведь она вдруг решила отомстить Алексу за все хорошее, что он ей сделал. Что кажется мне ужаснейшей идеей. Но, с другой стороны, кто я такой, чтобы судить? Я игнорирую девушку, с которой у меня был крышесносный секс, и в то же время звоню своей лучшей подруге, в которую втайне от нее влюблён». Логика покинула чат. Здравомыслия Его нет и никогда не бывает, когда дело касается людей и чувств, которые мы испытываем. Да, чувства имеют тенденцию всё усложнять. Гудок следует за гудком, и, наконец, Марион берёт трубку. «Что-то случилось?» — мгновенно настораживается она. «Нет, почему ты спрашиваешь?» Кричу я, стараясь переорать музыку, которая неожиданно заиграла на полную катушку. «Ты звонишь, а не пишешь?» «Просто решил, что так будет быстрее. Приходи ко мне, отпразднуем твой приезд». На другом конце линии повисает молчание. «Я немного устала», — наконец отзывается она. «Здесь Лео, Элли, Квантан. Приезжай, Марион. Эль планировала забрать тебя из дома, но они с Квантаном были в этом районе и решили не делать крюк. Я правда устала. Не будь занудой. Лео завтра уезжает в Тулузу. Вы должны хотя бы увидеться. Я знаю, что они никогда не были особо близки, но в школе мы все вместе крутились в одной компании. Ладно, нехотя соглашается она. Только я не останусь надолго. А где вы именно? В клубе. Адрес вышли в СМС. Ты же сказал, приезжать к тебе. Ко мне это в клуб, в котором я работаю. Разве они не закрыты? Пока открыты. Ключевое слово «пока», поэтому тащи сюда свой зад. Повеселимся. «Высылай адрес, Вал», — отвечает она и сбрасывает вызов. Я в ту же секунду строчу ей сообщение с адресом. Ждем. Скоро будет». Мне самому смешно от того, насколько радостно звучит мой голос. Квантана и Эстель делают вид, что ничего не замечают. Но Лео подходит ко мне и неожиданно крепко обнимает. «Если ты думаешь, что только для тебя это большие изменения, то ты ошибаешься. Я буду скучать. Сильно. Знай это. У меня не было никаких сомнений», — хмыкнув, отвечаю я. «Я имею в виду, ты только посмотри на меня. Как по этому человеку в божественном обличье можно не скучать? Ты будешь ночами вспоминать черты моего лица и реветь в подушку, пугая своими воплями всех обитателей этой школы. Помяни мое слово», — провозглашаю я на весь клуб, — стараясь перекричать ужаснейший сет. Лео в голос хохочет. «Ты бы видел сейчас свое лицо, тебя так перекосило! Музыка ужасна, надо запомнить и никогда больше не нанимать это! Да, а еще надо отпустить Марион», — как бы, между прочим, произносит он. «Я и не держу ее, честно говорю я, и тебе это прекрасно известно. Тогда пора отпустить свои чувства и освободить себя. Я хмурюсь». «Не надо злиться на меня, я завтра уезжаю». «Я не злюсь, но почему вы с дедом вдруг решили, что я ничего не понимаю и нуждаюсь в ваших лекциях? Я прекрасно осознаю, что мне ничего не светит, ладно? И вообще не питаю никаких надежд. Тогда ответь чертовке, позови её на свидание и не будь готов нестись по первому зову, когда Марион нужна жилетка для слёз». «Не хочу об этом», — честно признаюсь я. «Буду ждать тебя в Тулузе». «Кто знает, вдруг ты влюбишься там в какую-нибудь красотку и останешься жить у нее. Тогда мы вновь окажемся в одном городе», — мечтательно говорит друг. «Мечтай, мечтай!» — говорят, это не вредно. Фыркнув, отвечаю я. Марион, долго нет. Я успеваю сделать обход в клубе. Проверить все, что только можно проверить, и с чистой совестью плюхнуться на диван рядом с Лео, который что-то взахлёб рассказывает какой-то девчонке. Он познакомился с ней минуту назад и, разумеется, притащил ее в вип-комнату. А какой смысл быть другом, управляющего клубом, если этим нельзя впечатлять женщин? Уверен, если он поведает ей о своих благородных планах по перевоспитанию неблагополучных подростков, то у него точно будет жаркая ночка. Такие парни нравятся девочкам гораздо больше всяких плохишей. Я ищу взглядом Эль. Она так скачет с квантаном на танцполе, словно никого вокруг больше не существует. Светлые волосы растрёпаны, голубые глаза сверкают в приглушенном свете космических ламп и неоновых огней. Она ловит мой взгляд. «Марион?» — произношу я одними губами и развожу руки в стороны. Эстель качает головой и кричит. «Позвони ей! Уже прошло достаточно времени!» Я достаю телефон из кармана и решаю последовать ее совету. Гудки идут довольно долго, и когда мне начинает казаться что сейчас настанет очередь автоответчика, на звонок, наконец, отвечают. «Ты, мать твою, совсем охренел? В какой чертов клуб ты ее зовешь?» «Алекс. Проклятый Дюман Реаль. Сегодня во время нашего короткого обеда он испепелял меня взглядом. С Алексом мы познакомились еще до того, как я втюрился в Марион и узнал, что она по уши влюблена в своего взрослого сводного брата. Мы хорошо общались до этой истории. Он учил меня флирту с девушками, шутком и манером общения. Алекс классный, но не в данный момент. Готов поспорить на что угодно, он бы вышиб мне мозги, если бы я сейчас стоял перед ним. Ревность. Чувство, которое снедает нас обоих. «А ну, отдай телефон, сумасшедший!» Слышу я Марион. У меня вырывается смешок. Этот влюбленный кретин забрал у нее телефон. Баран. Признайся уже ей в чувствах и живи долго и счастливо, но ведь нет. «Алекс, я тоже не очень-то рад тебя слышать. Передай телефон его хозяйке», — произношу я в трубку. «Завтра поговоришь с ней, и если еще хоть раз в твою больную голову придет идея затащить ее в самый источник инфекции, я не знаю, что с тобой сделаю, понял?» Так и хочется ему сказать, «Конечно, Алекс. Ты ведь боишься именно вируса, а не того, что я уведу ее у тебя, и ты, наконец, поймешь» что делать шаг навстречу уже слишком поздно. Мне нравится его бесить. Я считаю, что он заслужил каждую потерянную нервную клетку. А теряет он их от одного лишь моего вида. Это успех. «Эль, прошу, скажи своему брату, что мода на альфа-самцов канула в лету». Обращаюсь я к Эстель, которая танцевала свое и тяжело дыша плюхнулась на диван. Она такая потная и так пыхтит, будто поросёнок набегался и никак не может отдышаться. А Квантан смотрит на нее, как на сбывшуюся мечту. И даже своим платочком, семейным гербом Делеонов, вытирает поца и лба. Любовь слепа, глуха и чертовски очаровательна. Эль, тоже там? Да вы что, вообще все без мозгов? Истерично орет в трубку Алекс и сбрасывает вызов. Она с ним? хрипло спрашивает Эстель. Он отобрал у нее телефон. Как ты сама понимаешь, твоему дорогому братишке я бы не позвонил даже под дулом пистолета. «Сейчас попробую разобраться». Она тянется за малиновым клатчем и выуживает оттуда телефон. «Братец, где Марион?» — спокойно спрашивает Эстель. «Я не слышу, что говорит Алекс, но слышу ответ Эль. Не будь занудой, мы в отдельной комнате, в клубе работает Вал. Он организовал все по высшему разряду». Опять пошла лекция про covid 19 и его последствия. «Ведь мы, в отличие от него, идиоты и не понимаем всей серьезности ситуации». Я бы посмотрел на этого умника, если бы у него не было денег сидеть дома полгода. Людям нужно зарабатывать на жизнь. Возможно, Алекс это понимает, но точно не в состоянии прочувствовать. Каково это, когда тебе не на что купить еду? «Квантан здесь со мной, Алекс!» В голосе Эль слышны злые нотки. Вот они и дошли до темы, которая беспокоит всю желтую прессу. Готов ли Алекс простить Квантана и благословить его отношения со Стель? «Привези, Марион!» Сэддит Эль сквозь зубы. Что-то мне подсказывает, что он ничего подобного сделать не готов. «Не смей бросать трубку, когда разговариваешь со мной!» Грубо рявкает Эль. «Я знаю ее очень давно. Довести добродушную Эстель до подобного состояния под силу не каждому. Что ж, ее братец и тут преуспел. Она пытается успокоиться и делает глубокий вдох. «Алекс, приезжай вместе с ней. Я скучаю по тебе. Давай развеемся, будет весело. Обещаю». Я замираю на месте. Только не это. Видеть Дюмон Реаля утром и в обед для меня более чем достаточно. Но голос Эль звучит столь жалобно, и в нем сквозит такая надежда, что надо быть железным роботом, чтобы не приехать к ней. Впрочем, видимо, он такой и есть. Ведь Эль умоляюще продолжает. «Алекс, пожалуйста, когда ты вообще в последний раз был в клубе?» Выслушав его ответ, она в сердцах произносит. «Ты всегда так говоришь!» и, обиженно надув губы, сбрасывает вызов. Взгляд у Квантана паникший, видно, что ему неприятно видеть ее в таком состоянии. Хочется сказать ему, что Алекс раздул проблему, но что-то подсказывает мне, что Квантан не из тех, кто будет глупо оправдываться. Он, скорее, из тех, кто принимает последствия своих поступков. Вот только Алекс слишком сложный и прощать никого не собирается. «Парни, мы пойдем, ладно?» — говорит Квен и берет Эль за руку. Таня издает ни звука. Опустив голову, следует за ним. Думаю, Эль плачет и просто пытается скрыть от нас слезы. «Так будет всегда», — замечает Лео, когда они уходят. «Ты правда думаешь, что этот гордый индюк Александр никогда не примет Квантана?» «Его-то он примет, рано или поздно. У него не будет выхода». Отзывается Лео и тут же добавляет. «А вот тебе он никогда не отдаст, Марион». Я молчу, не знаю, что ответить на подобное. Но знаешь, что еще хуже? Поднимаю голову и встречаюсь взглядом со своим лучшим другом. Даже если он отпустит ее, она никуда от него не уйдет. И ты понимаешь это, Вал. Понимаешь лучше всех на свете. Поэтому... Лео забирает у меня из рук телефон, находит в контактах чертовку и, сунув трубку обратно в мою ладонь, заявляет. Ты знаешь, что делать. Сам он тут же отходит, оставляя меня наедине с моими мыслями. Чертовка. Ладонь будто горит под тяжестью возложенного на меня выбора. Будет ли это честно по отношению к Полин? Нет. Должен ли я был подумать об этом до того, как все зашло так далеко? Да. Но Марион не появлялась здесь три года. Что теперь делать? Не имею ни малейшего понятия. Лишь одно я знаю точно. Я все еще не открыл ее сообщение в WhatsApp. И думаю, пока открывать не буду. Когда наберу сил... Напишу ей всю правду. Как есть. Полин должна знать.